С этим не посчитался. «В пятой палате лежит тяжелый п о с л е о п е р а ц и о н н о й больной. Возле него надо подежурить. Сможете?» — спросил врач на следующий день. При деле было легче. Трое суток я просидела возле умирающего. Через пару недель в числе других меня вызвали на комиссовку. Партию выздоравливающих больных отправляли на рабочие колонны. Случалось попадать и туда, откуда привозили в лазарет. Такая перспектива страшила до у м а п о м р а ч е н и я За столом сидели трое врачей. «Покажите ноги, язык». «Рановато, пожалуй, выписывать», — заметил один из членов комиссии. «Выпишем», — перебил его Бахарев. «И не успела я освоить сказанное, как услышала о б р а щ е н н о е ко мне. Оставляем вас работать в хирургическом отделении лазарета. Жить перейдете в барак медсестер». Решение врача было столь неожиданным, что показалось оговоркой. «Я буду работать в лазарете как медсестра, но...» А, вот оно как! И двусмысленность бывает на мгновение трепетной. Я не знала, как смогу этот трепет озноб приручить и обойтись с ним. Курс медицинского института меня, естественно, ничем практически не вооружил. Учиться пришлось на месте по ходу дел. По утрам в лазарете... Проводились летучки, на которых докладывалось обо всем, что случалось во время ночных дежурств, о состоянии тяжелобольных. Среди старых опытных врачей лазарета на кратких совещаниях или в прозекторской я неизменно волновалась. Усердию не было п р е д е л а хотелось ни в чем не оплошать. Я даже все латинские наименования неожиданно вспомнила, и когда могла подсказать забытое кем-то из старших, как называется по латыни нерв или мускул, переставала чувствовать себя здесь случайной. Рано утром, накинув на плечи телогрейку, я перебегала в лечебный корпус, барак, то есть, и оставалась там допоздна. Работы не в проворот. р а з д а ч и лекарств, перевязки, выполнение других врачебных назначений, кормежка. Нагрузки каруселью сменяли одна другую. Рука у меня, как говорили, оказалась легкой. Я радовалась охоте, с которой больные шли ко мне на перевязку, дорожила просьбами посидеть в палате, разобраться в письмах. В соседнем с медицинским общежитием отсеке барака жили счетные работники колонны. Преимущественно это были женщины, сидевшие с 37-го года. Ко мне они отнеслись более чем дружелюбно, хотя я для них была делегатом другого лагерного набора и поколения, не прошедшего их кошмара. О паре 37-го года они рассказывали нечасто. Но если уж кто-то... начинал ворошить прошлое, репликами, добавлениями участвовали и остальные. Наш этап пришел уже на отстроенные ими колонны. Этих людей принимала нетронутая дикая тайга. Железной дороги не было, к месту назначения их гнали пешим ходом – На сосне прибивалась дощечка с номером запланированной колонны, и заключенные начинали ее отстраивать для себя. Пилили лес, рубили, строгали. Себе сооружали в р е м е н к и охране более основательное жилье и вышки, рыли колодцы, питали с собой тучи москитов и комаров и здесь же хоронили невынесших на другательство людей». Первыми гибли те, кто до 37-го года сидел над научными трудами, кто был мозгом своей страны и не умел держать топор или пилу, гибли от болезней грязи и холода, от непосильной работы. От этих рассказов нередко волосы вставали дыбом. Выслушивая все это, От конкретных людей я этот ужас помещала в историю государства, в котором существовало, в реальную жизнь самого человека и свою. Как они это вынесли? Как уцелели? Что это за люди?» Меня п р и т я г и в а л о к этим женщинам атмосфера общности и мудрости их отношений, но беседы здесь почитались роскошью. Едва человек заканчивал работу, как тут же устремлялся в барак к своему месту. Надо было написать письмо, выпить чашку.